Глава 43. Психологическая. «Красота повседневного немного обесмысливает действительность». И осиф Бродский. «Итак Кириллу я сказала прощай, и меня накрыла не по-детски. И продолжала накрывать и накрывать. Я говорила себе, Катя, ты сдурела. Кто тебе этот человек? Ты по ушедшим мужьям так не убивалась» что ты устраиваешь себе третий развод на ровном месте. Но это мало помогло. Конечно, любой психолог, да теперь, собственные я, понимали, что со мной происходило и как это работает. Поэтому я пошла туда, где помогают, опять к психологу. Вернее, психотерапевту. Первый раз в жизни я поняла, что не хочу вставать с постели. В окна моей спальни Вовсю бился прекрасный солнечный июнь 2020 двадцать.